Херут, убирая в доме, каждый день ищет свою винтовку. Она заходит в гостиную, поднимает диван. Перетряхивает занавеси и ковры, сдвигает радиоприёмник то в одну, то в другую сторону. Она проводит плоской ладонью под столешницей, передвигает каждый из четырёх стульев, заглядывает под сиденье. Она просит кухарку помочь ей поднять мешки с обесинской травой, чтобы проверить их вес – постучать по боковине пластиковой катки со смесью инджеры Она заглядывает в мешок с картошкой, в мешок с чечевицей. Она прочесывает розовые кусты во дворе, стога сена близ конюшни. Она разбирает, потом складывает обратно аккуратную поленницу Берхеу конюшни, заглядывает в колодец рядом с компаундом. Она залезает под веранду, она перекладывает все шарфики и платья Астер в её шкафу. Хотя вход в кабинет Киданы ей запрещен, она проскальзывает туда, когда он уезжает на свои собрания в связи с предстоящей войной, и просматривает там всё. Она убирает тщательно и усердно, и вскоре все комнаты сверкают, всё серебро и медь блестят, как медленно горящий огонь. Астер все больше нервничает и приглядывает за ней внимательным глазом. Кедана встает и выходит из комнаты каждый раз, когда появляется она. Каждый вечер кухарка говорит, «Но ты уже вычистила эти комнаты, хватит уже». Она говорит, они отдали винтовку одному из рекрутов Кеданы. Она говорит, «Берхе, заставь ее прекратить». Но Берхе с выражением бесконечной печали на морщинистом лице Потихоньку следует за ней, когда она перепроверяет затоптанные тропинки за пределами компаунда. Потом в один из дней, несколько недель спустя, он останавливает её у ворот, обнимает и шепчет в ухо: "То, что потеряно, потеряно, моё дитя. То, что потеряно, освобождает место для чего-то другого". Но она моет и стирает пыль и полирует снова и снова, будто в первый раз, и с каждым новым днём Страх нарастает. Винтовка исчезла, её словно и не было никогда. Словно кроме жизни в этом доме она ничего другого никогда не знала. Словно она никогда не была ничем иным, только вот этой никем нелюбимой девочкой. Вскоре ей придётся признать, что винтовки нигде нет. Она упала в трещину, которая может проглатывать девочек с такой же лёгкостью, с какой пожирает винтовки. Она чувствует, что исчезает. Ощущает, как смягчаются ее кости, проскальзывают в ее кожу. Она просыпается, дрожа всем телом, убежденная, что чьи-то невидимые руки тащат ее куда-то. А она беззащитна, без оружия, слишком слаба, чтобы воспротивиться врагу. «Прости меня, а баба говорит она каждую ночь. Она извиняется перед отцом, потом ждет, когда солнечный свет зажжет свой сердитый жар, в котором сгорит темнота. Ожерелье Астер. В один прекрасный день она находит его. Оно засунуто глубоко в верхний ящик письменного стола кидана этого деревянного стола с прекрасной резьбой, теперь почти всегда заваленного картами и газетами, а еще на столе портрет их сына, маленького Тесфая. Херут выдергивает руку из ящика, сжимает ожерелье в ладони. Это увесистое, массивное золотое распятие на великолепной цепочке она держит его в трясущейся руке. Ожерелье выскальзывает из её пальцев и со звоном падает на пол, как мешочек с монетами. И когда она с бьющимся сердцем спешит его поднять, ей слышится чьё-то дыхание в комнате. Она поворачивается, перед ней два стула, развернутые к столу, на стене выцветшая фотография отца Киданы и еще одна супружеской пары в молодые годы. На столе все та же кипа документов, а поверх них лежит фотография множества марширующих людей в абиссинской национальной одежде и фотография императора Хайли Селасия, который смотрит на нее обвиняющим взглядом. Все та же сабля стоит все в том же своем углу, ничто не сдвинулось с места, но Херут кажется, будто стены разъезжаются, и к ней тянется рука, готовая выхватить ожерелье, а потому она сжимает пальцы еще сильнее и бросается на утек. Она закапывает его у конюшни в ямке, которую вырыла подполенницей Берхе. Она продолжает уборку. Она продолжает поиски винтовки. Херут живёт, понимая, что за ней наблюдают, следят, что она представляет собой любопытное зрелище в доме, который весь сияет от её усердного труда. И только по ночам позволяет она переменам взять своё, позволяет своему сердцу наливаться радостью, разрешает себе улыбаться. Она тихонько поглаживает место рядом с собой. Там раньше лежала винтовка. Потом она закрывает глаза — Ей видится девочка, стоящая на вершине горы. Девочка смотрит на поверженных врагов, победно держа в руке свою винтовку. И теперь уже не страшно, совершенно не страшно взять ещё раз и продолжить брать. Вот что она берёт. Жёлтую бусину, лоскуток красного шёлка, золотую декоративную кисточку, пять резиновых полосок, шесть талеров — Сломанный карандаш, ржавый карманный ножик, порванный зонтик, подкову, маленький камушек янтаря, ручное зеркальце, ладанку, изящную кофейную чашечку с золотой каемкой, штемпельную подушечку, сломанный компас, сложенную карту, миниатюрную библию в кожаном переплете, два закрытых медальона, деревянный крест размером с ладонь, зеленый шерстяной шарф, Сегмент изящной золотой цепочки, переливающийся голубой камень, кусочек мыльного камня, ножик для разрезания писем с серебряной рукояткой, винный бокал, шесть спичечных коробков, две раздавленные сигареты, пустую таблетницу, кожаный браслет, часы без браслета, мухобойку из конского волоса, складной веер, стопку проштемпелеванных документов, Два сложенных конверта, деревянный нательный крест, кожаный нательный крест, две серебряные цепочки, клочок черного бархата, бракованную катушку с хлопковой нитью, клубок зеленой пряжи, погнутую миниатюрную рамку, бусы, кожаную сумку, стеклянную чайную чашку, ложку с золоченым черенком, картинку размером с ладонь, изображающую Юзуса Кристоса, детский браслет, пенсне, ножные браслеты, одну золотую сережку, черный шарф с золотой вышивкой, бинокль, одноцветный черный шарф, пару золотых сережек с рубинами, браслет под стать сережкам и великолепное кольцо с рубином. Темной ночью она закапывает все это в ту же ямку, где лежит ожерелье, бесшумно разобрав поленницу, а потом воссоздав ее точно в прежнем виде. Она осторожна, она наслаждается радостью владения, неожиданная лёгкость кражи делает её смелой. Она больше не боится задержаться у радиоприёмника, когда Кедана слушает сообщения и речи на языке, который, как она вскоре понимает, называется французским. Она задерживается в коридоре, когда он в своём кабинете разговаривает с Астер. Она слышит новые слова – «Лига наций», «Муссолини», «Британия», «Маузер», «Артиллерия», «Пароходы». Она слышит, как он командует женой так, словно та прислуга – приготовить припасы, запасти воду на три дня, не тратить время на шарфики, пусть вяжут другие женщины, сказать им, чтобы были готовы уже скоро. Херут отбрасывает лишние подробности, прислушиваясь, не прозвучит ли название винтовки, принадлежавшей прежде ее отцу, а потом и ей, Вуджигра.